Глава четырнадцатая. «Никуда я не пойду. Точка». «Кирочка, ты еще не одета? Хочешь, я тебе косу колоском заплету? Или так сейчас не носят?» Бабушка садится на край кровати, на которой я, поджав ноги, пытаюсь читать книжку. «Я не пойду». Продолжаю смотреть в книгу. «Почему?» Удивляется бабушка. Ты ведь еще ни разу не была на студенческих вечеринках. Тебе обязательно нужно сходить. Ба, ты странная. Роняю книгу на себя и поднимаю глаза на бабушку. А вдруг я напьюсь, обкурюсь и загуляю на неделю. Как результат, отстану в учебе, потеряю стипендию, нахватаюсь хвостов или вообще вылечу. Тебе вот не страшно? «Ты?» — смеется бабушка и треплет меня по волосам. «Полюшечка, ты слишком умна для этого всего. Но даже умняшкам нужно развлекаться». Вот я и развлекаюсь. Поднимаю книгу и демонстрирую бабушке. Читаю. Чем не развлечение? «Кира, иди!» Снова улыбается она, мягко отбирает у меня книгу и откладывает на тумбочку. «Развейся немного, с людьми пообщайся, никуда твоя учеба от тебя не уйдет, ходить на вечеринки нормально для твоего возраста». Про Марка я бабушке ничего не сказала, только поделилась тем, что меня в числе других первокурсников позвали на вечеринку. Надеялась, она мне строго запретит, и самой решать не придется». Железобетонный аргумент будет, так сказать. Но бабуля меня подставила, выразив восторг, что наконец-то моя плюшечка насладится студенчеством. «Блин, что?» Бабушка так завелась, будто это она собралась на свою первую вечеринку, а не я. «А я вот никуда собираться не хочу. Я уже знаю, что буду чувствовать себя ужасно не в своей тарелке». «Я не Настя, не смогу влиться, и уже предвижу жалкое зрелище». Марк и за ним таскающийся словно хвост, я. «Неудобное и лишнее». «Я не пойду», — пишу ему сообщение, когда бабушка, вздохнув, уходит на кухню. «В каком смысле не пойдешь, Веснушка?» Буквально через секунду прилетает в ответ. «В прямом». Думаю, что, наверное, это немного грубовато, и дополняю сообщение. «Зачем я тебе там? Ни твоей сталкерши, ни достающих павианов там не будет. Какой смысл притворяться?» «Зато там будет много других людей, кто общается со сталкершей и с павианами, так что веснушка, не бузи, жду подъезда через 10 минут». И пропадает из сети. Ну, класс. Без меня меня женили. Это вообще-то неправильно решать за других. Я сама решу, что мне делать. Вот. Беру книгу и смотрю в нее. Пытаюсь поймать глазами строчки, но они расплываются. Оно и понятно, ведь книгу я держу вверх тормашками. Но даже когда переворачиваю, не могу вчитаться, ни одно слово не задерживается в сознании. Будто иероглифы непонятные рассматриваю, а не хорошо знакомые буквы. Так проходит минута, потом еще две, и еще одна. На экране смартфона цифры сменяются, а я все сижу. Блин. Подскакиваю и несусь в ванную. Осталось пять минут. Надо хотя бы зубы почистить. Душ я принимала, когда приехала с учебы. «Ты все-таки решила идти, плюшечка?» Зовет бабушка через дверь ванной, пока я спешно пытаюсь распутать и причесать свои волосы. А они никак не поддаются после абы как сколоченного высокого домашнего пучка. «Ага, раз ты так настаиваешь». Слышу, как бабушка в ответ смеется. «Ну, ты же там реснички подведи поярче. Губки». А то я тебе как подарила наборчик, ты пару раз только пользовалась им. Как раз и пригодится. Да вот еще. Краситься я буду. Не буду. Распахиваю дверцу шкафчика в ванной и достаю небольшую золотистую косметичку, которую бабуля подарила мне перед первым днем учебы. Это моя первая косметичка не считая необходимого для моей светлой кожи крема с солнечными фильтрами. И ею я почти не пользовалась. А смысл, если каждый день павианы меня до слез доводят? Только разводы в туалете подтирать. Достаю хайлайтер. Его я пробовала несколько раз. Едва-едва начатую тушь. И наношу того и другого совсем понемногу. Еще в косметичке есть два блеска для губ. Почти прозрачные, карамельные и более яркие. А вот возьму и накрашу ярким. Навожу губы и внимательно смотрю на себя в зеркало. Ярко так. Но мне вдруг нравится. Я даже чувствую себя чуть более красивой. Ладно, сейчас натяну джинсы и водолазку и пойду. Ненадолго. Выхожу из ванной и быстро топаю в сторону своей комнаты, но вдруг застываю, как вкопанная. На кухне за столом с моей бабушкой сидит Марк. Хочется придержать глаза, чтобы не выпали. И это не считая отнятого дара речи. «Кирочка, ты еще в пижаме?» Удивленно говорит бабушка, вскинув брови. «А за тобой тут уже пришли?» «Ну, спасибо, бабуль. А если бы я в нижнем белье вышла из ванной?» Марк оборачивается и, дожевывая бабушкин сырник, кажется, проходится по мне взглядом с ног до головы. Кожа на руках и ногах тут же покрывается мурашками, а в животе становится как-то странно горячо. «Я быстро». Говорю сквозь зубы, остро глянув на бабушку, а потом убегаю. Хочется по пути натянуть и так растянутую футболку до самых коленей, чтобы хоть немного прикрыть их. Ввиду того, что короткие домашние шорты – такое себе прикрытие. Комнату свою я, наверное, впервые запираю на щеколду. Ну, просто на всякий случай. Отталкиваю раздвижную дверцу шкафа и выуживаю с полки джинсы и свой любимый жёлтый свитер. Но когда одеваюсь, понимаю, что оно как-то не смотрится, что ли. В университете на парах смотрится, а сейчас нет. И не собираюсь я вырежаться. Но всё же меняю джинсы и свитер на платье. Тоже жёлтое, мне его мама на день рождения привезла. Чуть выше колена, рукав до локтя, трикотажная тонкая основа, а сверху полностью как чехол из плотного гипюра. Надеваю, застегиваю пуговицу сзади на шее и смотрюсь в зеркало. Чуть поворачиваюсь, и ткань мягкого колокольчика вторит моему движению. Красиво. Так, меня Марк ждет, а я тут кручусь. Быстро натягиваю колготки и выхожу из комнаты. Марк уже стоит в прихожей, держит на руках моего Барри. А бабушка ему рассказывает, как же они уживаются с паштетом. «У меня тоже есть кот», — рассказывает ей Марк. «Здоровенный рыжий майкун по кличке Оникс. Та ещё хитрая морда». «А вот и Кира». Говорит бабушка, кивая в мою сторону. Марк поворачивается, и вдруг его взгляд замирает удивленно. Он снова проходится по мне взглядом, но уже без скрытой улыбочки, а с каким-то даже изумлением, что ли. И как-то слишком долго смотрит. Я уже даже перетаптываться на месте начинаю. «Ну, я готова». «Вижу». Кивает он, сглотнув, будто резко пить захотел. «Поехали». Пока я достаю пальто, он отдает бабушке кота и надевает куртку. Чувствую, что бабушка смотрит на меня, но игнорирую, не поворачиваюсь. Пока старательно застегиваю все пуговицы и наматываю шарф на шею. Когда выходим, я жду, что бабушка скажет что-то типа «Осторожно, едьте!» Или «Кира, ты же там веди себя благоразумно!» Или «Парень, чтобы вернул мою внучку целой, невредимой и вовремя, иначе ух, я тебя!» Но бабуля ограничивается милым «хорошо вам погулять» и захлопывает за нашими спинами дверь. Вот так вот. «И на кого только меня родители оставили?»